Глава двадцать седьмая. Жизнь на баррикаде. Осаждающие продолжали стрелять. Оружейные залпы чередовались с картечью, не причиняя, впрочем, больших повреждений. Страдала только верхняя часть дома, занимаемого кабачком Каринф. Окна в первом этаже и мансарды под крышей от действия пуль картечи постепенно разрушались. Засевшие было там защитники баррикады должны были выйти оттуда. Но баррикада не отвечала. При каждом залпе Гаврош надувал щеку языком. — Это хорошо, — сказал он, — что они рвут материю на тряпки. Нам нужна корпия. Курфейрак издевался по поводу неудачной стрельбы к и кричал пушке. — Ты слишком много болтаешь на ветер, моя милая! Во время сражения злословят точно так же, как и на балу. Упорное молчание баррикады, по всей вероятности, начинало беспокоить осаждающих и заставляло их бояться какой-нибудь неожиданной случайности, и они сознавали необходимость заглянуть на баррикаду и узнать, что делается за этой бесстрастной грудой булыжника, которая не отвечает на выстрелы. Осажденные вдруг увидели, На крыше одного из соседних домов каску, блестевшую на солнце. Пожарный, прислонившись к высокой трубе, казалось, стоял там точно на часах. Его глаза были устремлены на баррикаду. — Вот уж совсем нежелательный соглядатый, — заметил Анжольрас. Жан-Вальжан возвратил двустволку Анжольрасу, но у него было и свое ружье. Не говоря ни слова... Он прицелился в пожарного, и секунду спустя, сбитые с головы пулей, каска с шумом упала на улицу. Испуганный солдат поспешил покинуть свой опасный пост. На его месте появился новый зритель. Это был офицер. Жан Вальжан, успевший зарядить ружье, снова выстрелил по офицеру, и его каска оказалась там же, где и каска солдата. Офицер не стал сопротивляться и быстро скрылся. На этот раз предостережение было понято. На крыше уже никто не появлялся. Очевидно, решили отказаться от мысли следить за тем, что делается на баррикаде. «Почему вы не убили этого человека?» — спросил Бассюет. Жан-Вальжан ничего ему не ответил. Бассюет шепнул на ухо Компферу. «Он не ответил на мой вопрос». Это добряк, расточающий добро к окружению выстрелы. Те, кто сохранил в памяти события этого уже далекого времени, помнят также, что Национальная гвардия предмести была очень смела в выступлениях против повстанцев. Особенно была она тверда и упорна в июньские дни 1832 года. Кабатчики, ставшие безработными, приобретали внезапно львиное мужество и шли на смерть, чтобы восстановить возможность видеть наполненными залы своих трактиров. В те буржуазные времена наряду с идейными рыцарями выступали богатыри живы Прозаизм побуждений не лишал их действия некоторой доли храбрости. Падение курса денег заставляло и банкиров петь Марсельезу. Лирически проливали кровь За целость прилавка защищали со спартанским энтузиазмом ловчонку, словно родину в миниатюре. По существу все это было очень серьезно. Эти общественные элементы вступили в борьбу в ожидании того дня, который принесет им равновесие. Другим знаменем времени было смешение анархии с правительственностью. Варварский термин. На защиту порядка выступали с нарушением дисциплины. Барабан бил тревогу беспрерывно под команду такого-то болковника национальной гвардии, такой-то капитан шел в огонь по вдохновению, такой-то национальный гвардейец от себя сражался за такую-то идею. В критические минуты люди меньше считались с распоряжениями командного состава, нежели со своими инстинктами. В армии царил беспорядок, словно у гвирильясов. Из них одни были вооружены мечом, как Фаннико, а другие пером, как Анри Франфред. Цивилизация, бывшая в ту пору скорее совокупностью интересов, чем связью идей, считала себя в опасности. Она испускала крики отчаяния. Каждый превращал себя в ее центр, защищал, помогал и охранял ее по-своему и на свой страх и всякий, кому не лень, брался за спасение общества. Порой усердие хватало через край. Такая-то группа национальных гвардейцев, лишившись своего авторитетного начальства, избирала военный совет и, в пять минут закончив суд, выполняла приговор над каким-нибудь революционером. Такая импровизация была причиной убийства Жана Прувера. Закон Линча жесток. И ни одна партия не может упрекать за него другую, так как американская республика применяет его так же, как европейские монархии. Этот закон Линча осложнялся вдобавок недоразумениями и ошибками. Однажды во время восстания молодой поэт Поль эме Эмегарнье подвергся нападению штыков и спасся, только спрятавшись в подворотню дома номер 6. Вслед ему кричали «Вот еще один из этих сен симонистов и хотели убить его. У него действительно было в руках том мемуаров герцога Сан-Симона. Один национальный гвардейец прочел только слово «Сен-Симон», и этого было достаточно, чтобы крикнуть «Смерть ему!». 6 июня 1832 года отряд местных гвардейцев под командой «Фаннико» сделал себе удовольствие и тешил свою фантазию тем, что расстреливал группу Шанврейри через десятого. Это было подтверждено позднейшим следствием. Фаннико, энергичный и взбалмошный, не утерпел и открыл огонь ранее назначенного часа. Придя в неистовство при виде то красного флага, то черного сюртука, принятого им за черное знамя, Он громко осуждал командиров за то, что они слабо ведут атаку на революционеров. Сам же он нашел баррикаду вполне созревшей, а так как все зрелое должно упасть, то он решил ускорить это падение. Он стоял во главе таких лиц, как он, решительных людей, бесноватых, как выразился один из свидетелей. Его отряд, расстрелявший Жанна Пруэра, стоял в авангарде батальона, занимавшего угол улицы и в ту минуту, когда этого меньше всего можно было ожидать, капитан бросил своих людей на баррикаду. Это движение, которое было выполнено скорее по прихоти, чем по соображениям стратегии, дорого обошлось отряду Фоннико. Не успел он пройти двух третей улицы, как общий залп с баррикадой встретил его. Четверо в авангарде, пораженные у самой баррикады, были убиты, а смелый отряд, не отличавшийся выдержкой, должен был отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута колебания дала возможность революционерам снова зарядить ружья, а второй залп успел настигнуть гвардейцев раньше, чем они отошли за прикрытие на углу улицы. Этот же отряд Попал под картечь своего же орудия, не получившего приказа прекратить огонь к моменту выхода отряда на линию. Выстрелом своего же орудия был убит и сам Фаннико. Это нападение, более яростное, нежели серьезное, разозлило Анжельраса. — Какие дураки! — крикнул он. — Они не жалеют своих людей и тратят бестолку наши запасы снарядов! Анжоль раз говорил, как настоящий генерал-революционер, каким он и был на самом деле. Восстание и его подавление действуют неравным оружием. Быстро истощаясь, восстание располагает только вполне определенными и ограниченными ресурсами людей и снаряжения. Оно не может восстановить убытки от убитого человека и израсходованные лядунки. Подавление восстания, располагая армией, не ведет счета людям и, имея Винсен, не находится в зависимости от числа выстрелов. Подавление восстания производится числом полков не меньшим, чем число людей и единичных бойцов на баррикаде. Оно пускает в ход столько арсеналов, сколько баррикады имеет лядунок с порохом. Потому это борьба одного против ста кончается всегда поражением баррикады, если внезапная могучая революция не кинет на весы судьбы свой пылающий меч. Так бывает. В хаосе чувств и страстей, защищающих баррикаду, есть все – азарт игрока и всего больше надежды, то вспыхивающей, то исчезающей. Одна из таких быстро исчезающих вспышек надежды – произошло на баррикаде на улице шанвбрири и притом в такое время когда этого всего меньше можно было ожидать слушайте вскричал вдруг анжль раз все время бывший на сторое кажется будто париж просыпается на улице травелье стали возникать баррикады перед сен мартенскими воротами молодой человек вооруженный карабином один напал на целый эскадрон кавалерии Без всякого прикрытия, среди бульвара, он встал на одно колено, прицелился, выстрелил и убил эскадронного командира, проговорив «Вот еще один, который больше не причинит нам зла». Его изрубили саблями. На улице Сен-Дени женщина, спрятавшись за ставню, стреляла в муниципальных гвардейцев. Видно было, как дрожали при каждом выстреле створки ставни летний ребенок был арестован на улице Коссонери, у него нашли полные карманы патронов. На несколько постов произведены были нападения. При входе на улицу Бертен-Пуаре очень сильный и совершенно неожиданный огонь встретил Кирасирский полк, во главе которого находился генерал Ковиньяк де Барань. На улице Планш-Мибре с крыш бросали в войска осколками посуды и домашней утварью. А это дурной признак, и когда о нем сообщили маршалу Сульту, то старый сподвижник Наполеона задумался, припомнив слова Сюше, сказанные в Сарагоссе. Мы пропали, когда старухи выливают нам на голову свои горшки. Как известно, утром 6 июня в течение одного или двух часов казалось, что возмущение как будто разрастается. Неумолкающий звон набатного колокола с Сен-Мэри вызвал известного рода волнение. Это сильно беспокоило военных начальников. Было решено как можно скорее потушить этот начинавшийся пожар. Атаку баррикад Мубюэ, Шанврири и Сан-Мери отложили до тех пор, пока не будут потушены мелкие вспышки, чтобы иметь дело только с одними большими баррикадами и покончить затем все одним ударом. На те улицы где происходили волнения, направили колонны войск, очищавшие улицы от взрослых и разгонявшие детей, действуя то медленно и осторожно, то вдруг бросаясь в атаку. Солдаты проникали в дома, из которых в них стреляли. В то же время отряды кавалерии разгоняли народ, запрудивший бульвары. Все эти репрессивные меры не могли, конечно, не вызвать известного ропота и шума, что и слышал Анжоль раз в промежутке между пушечной пальбой и ружейной перестрелкой кроме того он видел как в конце улицы проносили на носилках раненых и сказал корфи и раку этих раненых несут не с нашей стороны но эта надежда длилась недолго и быстро померкла. меньше чем в полчаса все исчезло бесследно и бунтовщики чувствовали что их как будто придавила тяжелая свинцовая крышка, которую равнодушие народа опустило на покинутых на произвол судьбы непокорных упрямцев. Общее возмущение, которое казалось, как будто начинало принимать определенный характер, вдруг замерло, и теперь все внимание военного министра и стратегии генералов могли сосредоточиться на оставшихся еще не уничтоженных трех или четырех баррикадах. Солнце поднималось над горизонтом. Один из революционеров сказал Анжоль-Расу, «Здесь хотят есть. Неужели мы и в самом деле должны будем умереть голодными?» Анжоль-Рас, который все время стоял, прислонившись к амбразуре и устремив глаза на противоположный конец улицы, утвердительно кивнул головой. Корфей-Рак, сидя на камне рядом с Анжоль-Расом, продолжал насмехаться над пушкой, и каждый раз, как с ужасным шумом вылетало смертоносное темное облако, называемое «картечью», он приветствовал пушку градом насмешек. — Ты совсем запыхалась, бедная старая скотинка! Мне очень досадно за тебя! И чего ты шумишь попусту? Это нисколько не похоже на гром, а просто-напросто какой-то кашель! Кругом все смеялись. Курфейрак и бусюэт у которого бодрый и веселый юмор, Возрастал вместе с опасностью, заменяли еду шутками, а вино которого не было — веселыми остротами. «Я восхищаюсь Анжельрасом», — сказал бы Сюэд. «Его спокойная храбрость меня поражает. Он одинок, и поэтому, по всей вероятности, он такой грустный. Анжельрас радуется, что такую жизнь заставляет его вести высокое положение. У нас, у всех остальных, есть женщины» которых мы более или менее любим, которые заставляют нас сходить с ума, то есть делают нас храбрыми. Когда любишь, как тигр, то нет ничего удивительного, что и сражаешься, как лев. Все наше геройство исходит от наших женщин. Мужчина без женщины все равно, что пистолет без курка. Женщина заставляет стрелять мужчину. Он же раз, а нет женщины. Он никого не любит а между тем умеет быть неустрашимым. Это нечто неслыханное. Как это можно быть одновременно и холодным, как лед, и смелым, как огонь? анжера раз, казалось, не слышал того, что говорилось по его адресу. Но если бы кто-нибудь стоял близко возле него, тот мог бы услышать, как он прошептал в полголоса «Патриан!» «Родина!» Буссет все еще продолжал насмешничать, когда Курфейрак вдруг брякнул «Еще!» И затем голосом привратника, докладывающего о посетителях, прибавил «Меня зовут восьмифунтовая пушка!» И в самом деле на сцене появилось новое действующее лицо — второе артиллерийское орудие. Артиллеристы быстро подтащили пушку и поставили ее рядом с первой. Это обещало близкую развязку. Через несколько минут обе пушки открыли стрельбу по баррикаде. Регулярные пехоты и национальная гвардия поддерживали ружейным огнем артиллерию. В некотором отдалении слышались другие пушечные выстрелы. В то время как две пушки грохотали на улице Шанврири, два другие орудия, из которых одно стреляло на улице Сен-Дени, а другой на улице ориля буше громили баррикаду сен марии выстрелы из четырех пушек раздавались как печальное эхо из двух пушек громивших баррикаду на улице шанврири одна стреляла картечью а другая ядрами пушка стрелявшая ядрами была поднята немного выше и дистанция была рассчитана таким образом чтобы ядро било в крайнюю часть внешнего ребра баррикады, сбивала с него вверх и осыпала бунтовщиков как картечью дождем каменных осколков. Этим способом имели в виду заставить бунтовщиков отойти от стены редута и принудить их сгруппироваться подальше, внутри баррикады, а все вместе это означало, что скоро пойдут на приступ. Как только бунтовщики будут отогнаны ядрами от баррикады, А картечью от окон кабачка атакующим колоннам можно будет смело вступить на улицу, не боясь служить мишенью для выстрелов. Затем бросятся на редут, как накануне вечером, и кто знает, может быть, даже взять его. — Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, причиняемый этими пушками, — сказал Анжельрас и затем крикнул. — Стреляйте в артиллеристов! Все держались наготове. Баррикада, так долго до сих пор молчавшая, открыла адский огонь. Шесть или семь залпов следовали один за другим. Всю улицу заволокло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот дым, нависший как туман, который прорезывали огненные молнии, можно было различить, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек. Остальные, между тем, продолжали хлопотать около пушек, со строгим спокойствием, и только выстрелы следовали один за другим гораздо реже. — Вот это хорошо, — сказал Буссюэт, обращаясь к Анжольрасу. — Это успех! Анжольрас покачал головой и ответил. Еще четверть часа такого успеха, и на всей баррикаде останется не больше десяти патронов. Есть основания предполагать, что Гаврош слышал эти слова. Глава двадцать восьмая. Гаврош впереди баррикады. Вдруг Курфейрак увидел кого-то возле баррикады снаружи, на улице, под выстрелами. Гаврош взял в кабачке корзину из-под бутылок, выбрался за баррикаду через разрез и спокойно пересыпал в свою корзину патроны из патронташей солдат национальной гвардии лежавших убитыми у самой баррикады. — Что это ты там делаешь? — спросил курфирак Гаврош поднял голову. — Я наполняю корзину. Разве ты не видишь картечи? На это Гаврош ответил. — Да, точно дождь идет. — Дальше? — курфирак крикнул. — Вернись назад! — Сию минуту! — ответил Гаврош, и одним прыжком очутился среди улицы. Рота Фоннико. Отступая, оставила за собой целый ряд трупов. Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле по всей улице. Гаврош видел перед собой двадцать патронташей, что обещало большой запас патронов для баррикады. Дым застилал улицу, точно туман. Кому приходилось видеть облако, опустившееся в ущелье между двумя отвесными скалами, тот может представить себе этот дым сжатый как бы сгущённый двумя тёмными линиями высоких домов. Он медленно поднимался, беспрерывно в то же время возобновляясь. Благодаря этому постепенно распространялась тьма, помрачавшая даже дневной свет. Поэтому и противники, защищавшие противоположные концы улицы, едва различали друг друга, хотя расстояние тут было и очень короткое. Эта темнота, по всей вероятности желательная и даже предвиденная начальниками, которым предстояло руководить штурмом баррикады, как нельзя более благоприятствовала и Гаврошу. Прячась в складках этой завесы, он, благодаря своему небольшому росту, мог пробраться по улице довольно далеко и, не будучи замеченным и не подвергаясь никакой особенной опасности, опустошил первые семь или восемь патронташей. Он то ползал, то пробирался на четвереньках, держа корзину в зубах, сгибался, скользил и извивался, как змея, пробираясь от одного убитого к другому и опустошая лядунки и патронташи с ловкостью обезьяны, грозущей орехи. С баррикада, от которой он был еще довольно близко, ему не смели кричать, чтобы он возвратился, из боязни обратить на него внимание. На одном из убитых, оказавшимся трупом капрала, он нашел пороховницу. «На случай, если захочется пить», — сказал он, опуская ее в карман. Подвигаясь вперед, он достиг, наконец, места, где дымовая завеса стала гораздо прозрачнее. Настолько прозрачнее, что линия стрелков регулярной пехоты, занимавшая место за ложементом, сложенным из булыжника, и стрелки городской национальной гвардии, занимавшей угол улицы, вдруг стали указывать один другому на какой-то предмет, двигавшийся в дыму. В тот момент, когда Гаврош забирал патроны у сержанта, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля. — Хм, — проговорил Гаврош, — они стали стрелять в мертвых. Вторая пуля ударила в камень как раз возле него. Третья протянула его корзину. гавруш поднял глаза и увидал, что в него стреляют национальные гвардейцы. Он выпрямился во весь свой рост и с развивающимися по ветру волосами уперся руками в бока, в глаза в стрелявших в него солдат национальной гвардии и вызывающе запел песенку. «Люди городка нантера подлый по вине Вольтерра, они глупы в палесо, в этом виноват Руссо». Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставляя ни одного, все упавшие на землю патроны, и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронтаж. Там мимо него просвистела еще четвертая пуля. Гавреш продолжал петь. «Если я и не натер Виноват опять Вольтер. Я птичка-невеличка, по милости, Руссо. Пятая пуля точно еще более подзадорила его на новый куплет. А веселый характер дал мне господин Вольтер. Нищету же мою, о, завещал мудрец Руссо. Так продолжалось несколько времени. Зрелище было и ужасное, и захватывающее. Гаврош, в которого стреляли, Насмехался над стрелками. Казалось, что это ему даже доставляет большое удовольствие. Это был воробей, собирающийся заклевать охотников. На каждый выстрел он отвечал куплетом. Стреляли безостановочно и все время давали промахи. Солдаты национальной гвардии и солдаты регулярной пехоты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за угол двери потом выскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, сердился на картечи, в то же время собирал патроны, опустошал патронтаж и наполнял свою корзину. Бунтовщики, задыхаясь от волнения, следили за ним глазами. Баррикада дрожала от страха, а он пел. Он не был похож ни на ребенка, ни на взрослого человека. Он казался маленьким гномом. Он то появлялся, то исчезал, точно неуязвимый карлик. Пули летали кругом него, но он оказывался проворнее их. Он точно играл в прятки со смертью. Однако нашлась пуля, лучше направленная или более коварная, чем другие. Она таки задела ребенка, напоминавшего собою блуждающее огонек. Гаврош пошатнулся и упал. Вся баррикада ахнула, но в этом пигмеи скрывался Антей. Для уличного мальчика соприкосновение с мостовой было то же самое, что для великана соприкосновение с матерью землей. Гаврош упал только за тем, чтобы подняться. Он присел, и струйка крови показалась на его лице. Мальчик приподнял обе руки вверх, поглядел в ту сторону, откуда прилетела пуля, и запел. — Я шлепнулся в портер, в этом виноват Вольтер, но очутился в луже по вине. Он не кончил. Вторая пуля того же стрелка уложила его. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевелился. Его детская, но великая душа отлетела.